Глава 17 Глава ЧВК Карателя нервно вышагивал по залу совещаний с некоторым раздражением, разглядывая ставшие такими привычными за несколько лет стены. Впервые он задумался о том, что удлиненный овальный стол, стоявший посредине помещения, казался каким-то чужим в этой обители холода, пробиравшегося под полы серого пальто-лиса. Он поёжился, приподнимая воротник и прислушиваясь к завыванию ветра снаружи. Сколько раз он бывал в этом зале? Тысячи, десятки тысяч. Сколько раз сидел на своем излюбленном месте, на обитом мягкой тканью стуле, слегка возвышавшемся над остальными? И вот совершенно неожиданно для себя задумался о том, что давно пора снести здесь все, сделать ремонт и стол заменить на другой прямоугольный. Достаточно разглагольствований о силе и равноправии решений, принятых им и непосредственно главой подразделения. Пришло время показать кучки подчиненных ему мужиков, кому на самом деле принадлежит власть. В стране переворот, очередной путь. Сколько прошло с тех пор, как было то же самое. Сейчас идет самая настоящая гражданская война и смена власти. Дмитрий резко развернулся, когда порыв шквалистого ветра ударил в стекло каким-то предметом. Скорее всего, ветками ели, которых в этой местности было не счесть. Что еще могло быть в горах? Здесь не обитали животные и было мало растительности, только камни, большие и маленькие, вечные в своем безразличии ко всему происходящему извне. Их не растопить зноем и не уничтожить холодом. Такие же равнодушные к погодным явлениям, как и он сам. Дмитрий подошел к своему импровизированному креслу и грузно опустился в него, складывая руки на груди и глядя в пространство перед собой. Конечно, он отлично понимал, откуда взялось это неожиданное раздражение, направленное на все, что окружало сейчас его. У причины возникновения этого вызвавшего злость и легкое чувство тошноты ощущения было вполне себе конкретное имя, и звучало оно как «Максим Воронов» или мертвый, как предпочитал его называть сам Лис. Тот, кто теперь однозначно был на единой стороне с Лисом, но Дмитрий не был настолько наивен, чтобы не понимать, теперь мертвого не удерживает больше ничего. Нельзя сказать, что Дмитрий не ожидал подобного, Все же никто из верхушки не назначит командиром отряда мужчину глупого, не способного рассчитывать каждый свой ход задолго наперёд. Элис ясно осознавал, что, лишая Воронова привязанности и веры в свою семью, он лишает самого себя нитей, которыми мог управлять мертвым. Её не было. Я почувствовал вонь смерти и опустошения, обитавшая вокруг, как только ступил на тропинку, ведшую к хижине. Вздохнул полной грудью этот смрад небытия и помчался к дому, ощущая, как леденеет сердце от страха. Только бежать, взрыхляя подошвами тяжелых ботинок замерзшую землю, бежать, ощущая, как удерживают ноги стопудовые гири ужаса. И кажется, что ты не бежишь, а еле плетешься к своей цели. Это страх». Это мысль о том, что ты сейчас вдыхаешь запах именно ее смерти. Это кошмар, в котором ты предпочитаешь лежать с закрытыми глазами, чтобы не открыть их и вдруг не обнаружить, что он продолжается в твоей реальности». В моей реальности именно так и произошло. Когда выбил ногой хлипкую деревянную дверь, когда ворвался в небольшое помещение, окутанное невыносимой вонью, когда обнаружил труп карателя у самой двери и не нашел Дарину. Ветром пронестись к подвалу, устроенному в крохотной кухне, под полом. Спускаться туда уже, понимая, что не ощущаю ее присутствие, понимая, но не веря, что не увижу ее хотя бы там отказываясь верить в этот бред. Вот он, тот самый кошмар, когда клубок в голове раскрутился наконец, но не в нить, а в колючую проволоку, вспарывающую твое сознание изнутри. Длинную настолько, что, кажется, она тянется из головы вниз по горлу, к самому сердцу и ниже, к желудку, цепляя и его. Тянется, вскрывая острыми шипами твоей внутренности, и вот ты уже захлебываешься собственной кровью. Ты жадно хватаешь открытым ртом ледяной воздух во дворе, но тебе не становится легче харкать, харкать этой гребаной кровью, стараясь избавиться от нее в тебе». Чувствуя, как металлический привкус глушит в тебе ее запах, ее вкус, он теряется, он тонет в нем, так же, как и ты в своем кошмаре, отчаянно бьешь конечностями в океане той боли, которая обрушивается на тебя в предрассветных лучах холодного солнца, дрожащего, трясущегося на небосклоне, и снова вернуться в дом, потому что начинает голодать ощущение, что ты что-то упускаешь. Что-то важное, что-то охренительно значимое. То, на что ты поначалу не обратил внимания. Дарина не могла убить сама своего охранника, только необученного боевика. Да и не таким способом, хотя я сомневался, что она способна уничтожить мне подобных машин смерти. Зашел снова в хижину и ударил кулаком о стену. Конечно. Как я сразу не понял, Радич... Его запах в этом доме, такой явный, такой насыщенный, прислушаться к себе. Нет, больше никого. Только он был здесь, освобождая ее. Сказала ли она ему, что находится не в плену? И тебе больно не потому, что она обманула, хотя ты продолжаешь давиться вкусом ее предательства, пропуская сквозь пальцы комья земли. Ты вдруг понял, что именно от этого предательства вяжет в горле и во рту пересохла ты пытаешься произнести ее имя тебе даже кажется что ты что то сказал но ведь это тот самый твой сон зверь ты никак не можешь вспомнить что ты вообще не спишь что все происходит наяву. проволока продолжает раскручиваться части мозаики кроваво красной собираются воедино в миг словно притянутые друг к другу магнитом. «Ты стал участником запланированной, чертовски хорошо запланированной операции. Нет, скорее даже не участником, а её конечной целью. Пока твоя жена отвлекла внимание на себя, ее сообщники организовали побег Якова. Ты получил его весточку напоследок, его прощальная до скорой встречи, Макс. Клянусь, она тебе не понравится. А это оказалось чертовски больно — узнать, что ты лишний для тех, кого любишь». Что для них ты не просто враг, а враг, против которого плетутся интриги. Враг, несмотря на то, что тебе не оставили выбора. И они знают об этом. Все они. И на их войне любые способы хороши. Даже такие отвратительно грязные, как подсунуть мне свое тело, чтобы запудрить мозги. Когда могла просто поговорить. Всего лишь мать ее доверится мне, ты бы так и так вытащил сына сам». Так вот чего стоила ее вера в тебя, а может, ее и не было вовсе. Все это оказалось иллюзией и твоими собственными фантазиями повернутого на ней наивного идиота. И расхохотаться, а ведь ты совсем недавно считал таковым того Макса, Недалеко же ты ушел от него. И иногда тебе кажется, что ты сам идешь ко дну намного быстрее и глубже, чем он. Предчувствие, что ты, раскинув руки, падаешь медленно в собственную могилу, и это лишь начало падения, и ни хрена неизвестно, что там будет на дне. Но от чего-то ты склоняешься к мысли, что там будут колья с застренными концами. Колья! из лживых обещаний и пустых слов. «Ты корчишься от осознания, что она приходила не к тебе». Нет, вся эта долбаная нежность, я тебе её люблю на протяжении всего дня в твоих объятиях. Тебе казалось, ты сохранишь это ощущение ее на своем теле, под своей кожей надолго. Тебе казалось, что эти ощущения невозможно стереть, невозможно удалить или вырезать из себя. Ты в очередной раз ошибся, и ты понятия не имеешь, от чего тебя корёжит больше всего, от того, что тебя использовали, или от того, что она... Дарина допустила мысль, поверила остолопам вокруг себя, что ты можешь навредить собственному сыну, идиотам, решившим, что только благодаря удаче их высокородные задницы еще на свободе. Лис смотрел на бокал жидкостью в руках мертвого, сидевшего перед ним и угрюмо глядевшего куда-то в стену за его спиной. Вконец обнаглел подонок, открыто напивается, наплевав на запрет употребления алкоголя в горах. Впрочем, сейчас Лиса это не злила. Он отметил хамство мертвого чисто машинально. Его оно не беспокоило. Его сейчас не беспокоило ничего. Он смотрел на своего подчиненного и терпеливо ждал ответа на свой вопрос, точнее на свое предложение. Почему он не волновался? Глава был готов заложить собственную голову на то, чтобы бывший член мафиозного клана Черные вороны» согласиться. По-другому и быть не могло, и он даже был готов поблагодарить высшие силы за содействие. Нет, в Господа, конечно, Дмитрий не верил. А вот отметить расторопность шлюховатой жены мёртвого... Так вовремя и так мастерски, нанесший из-под тяжка удар по гордости и уверенности мужа, просто обязан был. Дмитрий даже решил про себя обязательно отблагодарить эту сучку за помощь. Скажем, как раз перед тем, как вонзит нож ей в сердце. Все чаще Лис представлял для себя именно такую ее кончину, взамен тому удару лезвием, от которого дрянь год назад не скончалась. Ничего. Всему свое время Дарине Вороновой осталось не так долго смаковать свою ничтожную победу над мертвым. Ли усмехнулся. Идиотка, спасая своего отпрыска, подставила и его, и всех остальных под такой удар, сила которого заставит еще содрогнуться и застонать от боли все их семейство, каждого члена этой убогой банды. Спокойный глубокий голос мертвого, раздавшийся в тишине кабинета главы, вывел его из раздумий. «Я не верю тебе. Да и вообще во всякие гипотезы. Всё это фигня». Дмитрий усмехнулся, глядя в прищуренные синие глаза мертвого. «Не знал, что ты интересовался технической стороной этого вопроса». Он широко улыбнулся, демонстрируя виниры сомневаешься потому что наверняка уже пробовал кто тебе помогал фаина привела какого то мега лекаря что тот делал пытался играть на твоих чувствах к М -м твоим криво усмехнулся делая здесь многозначительную паузу зная что потом он это вспомнит детям вернее Дмитрий потянулся за бутылкой, стоявшей на столе возле его собеседника. «Играл на твоих отцовских чувствах. Это ведь единственное, за что можно зацепить человека. Он, как ему показалось, удрученно пожал плечами. Мы такими созданы. Эгоистично видеть себя в своем потомстве и верить в вечность». Мертвый перевел расфокусированный взгляд на главу и поднял бокал губам. Мы как-то с тобой уже говорили на тему, что беседы по душам — это не она, слиз. Сеанс. Мой человек проведет такой сеанс, который поможет тебе вспомнить все мертвый. Никаких отваров и залабжап и задницы енота. Никакого детского лепета. Гипноз от профессионала. «Секретного профессионала я нашел его специально для тебя». «Подумай только. Каждую секунду из твоей прошлой жизни. Только представь, Максим». И мужчина действительно заинтересованно вскидывает брови, слегка склоняя голову. «Каждое слово, услышанное и произнесенное тобой, ты, наконец, обретешь самого себя». «Какая невиданная щедрость даже настораживает». Лис морщится от недоверия, которое сквозит в голосе оппонента. «Скажем так, мне хочется вернуть себе своего преданного командира», — мертвый иронично кивнул. «Того, который оставил своего главу с носом, сбежав заключенный. Дмитрий медленно выдохнул, пряча руки под столом. Как же ему хотелось сейчас вцепиться в горло этого ублюдка и заставить подавиться грёбаным сарказмом. Но глава привык добиваться своих целей любым способом, даже если это означает терпеть подобную наглость. «Это твое решение, мертвый? «Нет так нет. Но в одном ты абсолютно прав. Моя щедрость действительно вещь из ряда вон выходящая». И дважды я не предлагаю никогда ничего и никому. Лиз замолчал, давая время мертвому на ответ, отсчитывая про себя секунды безмолвия и за мгновение до того, как тот должен был решиться на отказ, голова встал с грохотом, отодвигая назад стул и указал рукой на дверь позади собеседника. «В таком случае...» «Приступай к своим обязанностям. Как мы говорили с тобой, продолжить зачистку города, затопить подземные ходы, пусть ублюдки поплавают в собственном дерьме». Выразительно посмотрев напоследок на продолжавшего молчать мертвого, он подошел к двери, всем своим видом показывая, что время аудиенции окончено. Воронов резко поднялся на ноги, а потом лис едва не закричал от удовольствия, когда раздался глухой голос ублюдка. Я согласен, когда приступаем.